Глава тридцать вторая. Саша промолчала весь остаток дня и только к вечеру приняла решение. Решение, в правильности которого она полностью не была уверена. Но и выхода у неё не оставалось. Девушке не к кому было обратиться за помощью, не с кем поделиться своими подозрениями. Одна. Одна на всём белом свете. И даже единственную дочь какие-то твари отняли у неё. Но Александра дала себе обещание, во что бы то ни стало, найти свою малышку. И когда в коридоре погасили свет, Саша тихо выскользнула из палаты. Она обошла стороной лифт, боясь наткнуться на кого-то из персонала, и не дыша направилась к лестнице. Да, девушка решила сбежать из больницы. Другого выхода не было, как впрочем и вариантов. Как только Александра окажется за пределами медучреждения, пойдёт в полицию и напишет заявление а также потребует ДНК экспертизу. Только так она сможет доказать, что тот ребёнок не её. Конечно, Саша понимала, что и правоохранительные органы могут быть подкуплены. Но если понадобится, девушка обойдёт все возможные инстанции. Ей катастрофически важно было что-то предпринять, потому что сидеть сложа руки она больше не могла. И куда это мы собрались? Раздался из темноты до боли знакомый голос. Саша замерла, не решаясь ступить на следующую ступеньку. Дрожь пробрала до мурашек, и злость в примешку с болью бурлила внутри. «У меня, кажется, дежавю. Помню, как много лет назад ты так же пыталась сбежать». Ярослав пытался говорить спокойно, но его голос сквозил напряжением. «Дежавю? Тебе весело?» — зашипела девушка, резко обернувшись. Яр стоял у раскрытого окна в лестничном проёме, и в его руках мерцал окурок. «Курит?» Таких привычек у него Александра не замечала раньше. Хотя она раньше много чего не замечала. "Несколько", отмахнулся он, поспешно потушив сигарету. "Просто пришлось к слову. Лучше молчи", выдавила Саша, сделав шаг в его сторону. "Что ты вообще здесь делаешь?" "Слежу, чтобы ты не натворила глупостей", пожал плечами мужчина. "Да?" раздражённо воскликнула девушка, тут же пожалев о том, что повысила голос. Она планировала избежать незамеченной каких глупостей, например. Знаешь, мне сейчас не до болтовни. Саш, она хотела уйти, но Ярослав поймал её за руку. Пусти. Нет, не отпущу, серьёзно заявил Яр. С какой стати? не выдержав, взорвалась девушка. Можешь и дальше торчать здесь сложа руки, пока я буду искать свою дочь. Дочь, повторил Ярослав, и его лицо перекосило от горечи. Дочь. «Мою дочку, которую кто-то пытается отнять у меня». Голос дрогнул, и слёзы отчаяния подступили к глазам. «Тебе же показали тело». «Тело?» — воскликнула она, вырвав руку. «Ты так просто об этом говоришь? А как я должен говорить? Иди к чёрту!» «Саш!» — снова схватил за плечи, не позволяя убежать. «Мне показали тело мальчика». Выплеснула ему в лицо, не моргая. «Понимаешь? Мальчика. А у меня дочь». «Ты уверена в этом?» нахмурившись, спросил Ярослав, блуждая взглядом по её лицу. Как ни в чём другом, заявила, заворожённая его потемневшими глазами. Моя дочь жива, прошептала одними губами. И не смею утверждать обратное. Не собираюсь, ответил он, втянув с шумом воздух. Но кто может за этим стоять? Не знаю. Пожала Саша плечами, чувствуя, как ноги подкашиваются от облегчения. Хоть кто-то поверил ей, если только поверил Я знаю, уверена в дольяр. Как? Голос дрожал, и одинокая слеза скатилась по щеке. Неважно, но даю тебе слово, что найду нашу дочь, если она. Запнулся, почувствовав, как плечи под его руками напряглись. Знаю, я не заслуживаю твоего доверия, прорычал Ярослав, сжав ладонями её мокрое лицо. Но я обещаю тебе, что верну нашего ребёнка. Ух. Всхлипнула, чувствуя непреодолимое желание прижаться к его крепкой груди. Верила почему-то после всего, что было, она снова верила ему. Хотела верить. Возможно, отчаяние настолько сильно давит, что Саша готова поверить любому, кто поверит ей. "Но «Ну и ты мне пообещай", произнёс мужчина, внимательно всматриваясь в её глаза, полные слёз. "У меня нет связи, как раньше, и я не могу сразу делать два дела один. Поэтому обещай, что ты не покинешь больницу. И не будешь делать того, что может тебе навредить. Но мне нужно" Прошептала побелевшими губами девушка. Что именно? Я хотела обратиться в полицию и запросить тест ДНК, спокойно ответила Саша. Полицию пока лучше не вмешивать. А насчёт теста я позабочусь, пообещал он, продолжая сжимать её пылающие щёки. Но «Ну как? Есть проверенная частная клиника, они как раз предоставляют такие услуги. Завтра свяжусь с ними и попрошу прислать специалиста. Ты уверена, что действительно хочешь этого? Да выдавила Александра, но голос не звучал так уверенно, как она хотела. Их глаза встретились, и кажется, оба перестали дышать, заворожённые близостью. Его лицо медленно приблизилось к ней, но вздрогнув, Саша испугалась бури эмоций, развершившейся внутри. Отстранилась, чувствуя, как душа заныла, но разум в тот момент был превыше всего. Ты обещаешь, что найдёшь её? Непонятно зачем снова спросила девушка. Обещаю.